Принцесса Диана, 1985 Принцесса Диана, принцесса Уэльская, 1961 1997 Леди Ди, урожденная Спенсер, супруга сына королевы Елизаветы II, Чарльза, принца Уэльского. Здесь название паба. Вы, наверное, думаете, что все это благодаря навыкам. Так-то она так, мэм. Но это совсем не то, с чем имеет дело наша профессия. Здесь нужно иметь чутье на дороге и хорошую память. Я стараюсь всем это говорить. Но вы никогда не узнаете, что на самом деле крутится у меня в голове. Я люблю ездить по ночам. В это время виден костяк города, а это помогает. Таксист остановился перед большими дорическими воротами и вытащил изо рта трубку. «Вот, смотрите, это кладбище Кенселгрин. Вам сюда?» С галстуком пижона, без яна, гнилых бананов. Ни-ни. Все ради этого продал. Никогда не узнаю, зачем. Впечатляет. Мэри вытянула шею, пытаясь заглянуть вглубь кладбища. Здесь есть другие ворота? Эти главные. отвести вас к часовне? Нет. Мэри увидела, как через дорогу идет жозеф Кис и приободрилась. Она открыла кошелек, чтобы заплатить таксисту. «Очень любезно с вашей стороны». и дала ему фунтовую бумажку. «Благодарю вас, мадам». «Джозеф?» Мэри помахал рукой с тротуара. Он подошел к ней. Довольная улыбка не сходила с его лица с тех пор, как она попала в его поле зрения. На нем были светлая панама, в знак того, что сегодня ожидается солнцепек, и светлый костюм-тройка с траурной повязкой на рукаве. На сгибе левого локтя висела трость. В левой руке он держал перчатки. О его возрасте можно было догадаться скорее по осторожным движениям, чем по чертам лица. Я надеялся, что ты придешь, моя дорогая. Но ты ведь не знала его так уж хорошо, правда? Но он был близким другом Дэвида. Тогда мы оба здесь ради мам Мэри. Что ж, в любом случае компания подбирается неплохая. Мало кому в этом мире удается получить похороны по заслугам. Он снял трость и предложил ей руку. Но я поставил условие, что не буду надевать черное. Черное для ближайших родственников покойного. Твой темно-синий, на мой взгляд, великолепный выбор. На самом деле у меня нет чёрного. Она потянулась поцеловать его в щёку. Сейчас, кажется, так не одеваются, по крайней мере, после двадцати пяти. Символ времени, наверное. Мамери сказала, что это был несчастный случай. Развёл ампулу на пиве и укололся. Какая ужасная судьба. Не слишком решительно, словно чувствуя неестественность совместного похода на похороны, они прошли сквозь ворота и двинулись по усыпанной гравием дорожке вниз к часовне. Там его семья. Да, следствием установлено, что это несчастный случай. Сколько ему было? Тридцать с чем-то? Сорок четыре. Всем сказали, что он погиб в автомобильной катастрофе. Он ведь слишком много пил. Казался сильным, как бы а умер во сне. Дэвид говорит, что он очень много работал. Этот мальчик не достанется никаким черным пидорам. Не спеши, осторожней. Солнце просто вонзилось мне в голову. И тени не найти. Позади них маленькими группками стояли люди. Мэри и Джозеф поднялись по ступенькам прохладной часовни. Там их встретил Дэвид Маммери. Он поцеловал Мэри и пожал руку Джозефу. Семья слева. И показал на скамье справа. «А вы можете сесть вон там». Мэри узнала мистера Файша из клиники. И еще пару человек, которых она помнила по званым вечеринкам. Надеясь, что ее улыбки не будут восприняты как бестактные, она проскользнула на место в одном из задних рядов, расстегнула плащ, достала листочки заупокойной службы и протянула один из них Джозефу, который сел рядом. Часовня была довольно старая. Кое-где виднелась мозаика, урна с цветами, а впереди возвышение наподобие алтаря, на котором уже стоял большой полированный гроб из сосны. Место напомнило ей бомбоубежище. Она подумала, что для настоящих церковных похорон требуется еще что-то. Ей показалось, что сзади послышался шепот. Прислушалась — ничего. Тут перед ними появилось, рассыпаясь в извинениях, тщедушное бледное создание — викарий в англиканском облачении. Он забубнил еле слышно и упомянул нашего дорогого родственника и друга Бенджамина. Я уже не чувствую себя в метро в такой безопасности, как раньше. Во время войны это было самое лучшее место. Говорят, он связался с масонами, но в его комнате ничего не нашли. Какая ужасная смерть. Он не собирался умирать. У него не могло быть такого намерения. Никакой записки. Астория была его любимым местом. Да, там лучше всего. Он обещал взять меня на оленью охоту в Ричмонд-парк. Не красавец, конечно. Не Эрл Флинн. Ну и страшненьким его не назовешь. Какая жалость, какая потеря. Но он, наверное, теперь счастлив. А бывает рай для гомиков». Ричмонд Парк. Парк в западной части Лондона. Использовался как охотничье угодье со времен Карла Первого. До настоящего времени там содержатся олени и лани. Эрл Флинн. 1909-1959. Американский киноактер, снимавшийся в амплуа романтического героя. Наиболее известные роли в фильмах «Капитан Блатт» 1935, «Приключения Робина Гуда», 1937-й. Частная жизнь Елизаветы и Эссекса. 1939-й. К облегчению Мэри гимн на стихи Блейковского «Иерусалима» оказался достаточно возвышенным для того, чтобы снять общее напряжение. Многие заплакали, и Мэри испытала смутное чувство вины за то, что не присоединяется к их слезам. Но, по крайней мере, она могла петь вместе со всеми. Мой дух в борьбе не сокрушим, Незримый меч всегда со мной. Мы возведем Иерусалим В зеленой Англии родной. Из стихотворения Блейка «Иерусалим». Здесь и дали перевод Маршака. Она пела, и перед ее взором, Как когда-то перед взором Блейка, Вставало видение нового Лондона, В котором не было трущоб и нищеты, а все дома, дворцы, парки и рощи светились божественной благодатью. Похоже на рай, на то, что многие надеялись увидеть после войны. Потом неровное пение скорбящих поддержал хорошо поставленный голос викария. Этот голос придал требовательным стихам обывательскую интонацию. Может быть, умеренность и аккуратность являются сутью современной церкви? Может, даже в такой момент она готова лишь лицемерно скорбеть, Во всем этом Мэри газали ощутила обращенный к ней вызов, на который ей было что ответить, и поэтому запела от всего сердца. Дэвид Маммери был потрясен, услышав ее. Уже давно он привык к ее нерешительности, привык считать ее робкой, но сейчас она была похожа на жаворонка, выводящего свои трели чистым голосом так красиво, что он не мог не присоединиться к ней. Джозеф Кис тоже был вдохновлен ее пением, так же, как и многие другие в часовне. Наконец, стихи гимна прозвучали так, как они должны были прозвучать. И единый, слаженный хор восславил воспарение души Бена Френча в рай. Маммери не обращал внимания на беспокойные, неодобрительные взгляды родственников Бена, сидевших на первых двух рядах через проход. Он знал, что большинство из них считают смерть Бена чуть ли не самоубийством, закономерным следствием его образа жизни. Со своей стороны Внезапно лишившись друга, Маммери обвинял в несчастье тех, кто был с Беном в ночь его смерти. Они побоялись вызвать скорую помощь. Оба его приятеля были бородатыми, выцветшими, в потрепанных пиджаках и брюках. Они сидели впереди. С ними тогда была женщина с грубыми чертами лица, которая теперь стояла у гроба и заявляла, что именно она была настоящей любовью Бена. Гектор Браун Спутник жизни Бена в последние 20 лет стоял с покрасневшими глазами и выглядел потрясенным. Гектор был маленький, необычайно деликатный. Бен оставил его следить за коттеджем в Йоркшире, а сам приехал в Лондон заканчивать книгу и по привычке подцепил на улице дружка, который на этот раз оказался подружкой. Потом он умер. И Иерусалим для службы выбрал Гектор. Бен очень любил Блейка. Сначала Мамори испытывал сочувствие к родственникам Бена, но вскоре стало ясно, что мало кому из них было до него дело. Отец, неуравновешенный человек, явно чувствовал себя не в своей тарелке. В завещании Бена был упомянут только Гектор. У матери Бена были темные мягкие черты, а губы странным образом загибались по уголкам, так что при всей ее печали казалось, что она улыбается мертвенной улыбкой. Она была расстроена и смертью сына, и поведением мужа. Все родственники были в темном и одеты бедно, только брат, которого Маммери сперва принял за одного из владельцев похоронного бюро, выглядел преуспевающим. Особняком среди родственников держалась и сестра. Она была намного моложе Бена, с золотистыми волосами, в куртке из кроличьего меха. Она гревала искренне, и ее рука так дрожала, что не могла удержать листок с текстом гимна. В другой руке, в перчатке, она комкала платок в разводах туши. Бен рассказывал мамере, что однажды сестра безуспешно попыталась вступиться за него перед отцом. Гнев отца был связан не с ориентацией Бена, а с его решением развестись с женой, на которой он женился в 18 лет. Отец считал, что следует идти на компромиссы, если они помогают сохранить лицо. Интересно, сколько отвратительных сделок с совестью совершили за долгие годы совместной жизни мистер Френч и его жена? Мамори вспомнил темный, дурно пахнущий дом, в котором он бывал в детстве. А сам Бен даже тогда старался как можно больше времени проводить у своего друга. Отпевание закончилось, родственники Бена подняли на плечи тяжелый гроб и понесли его к дверям. За гробом потянулись члены семьи, а подальше... Друзья Бена, многие из которых были на вид типичными геями, другие традиционных афганских одеждах, шелковых китайских нарядах или в штанах из оленей кожи с бахромой, как ветераны гражданской войны. Это немного позабавило Маммери. Среди этих людей он казался вполне консервативным. Даже Джозеф кис был похож на важного чиновника в отставке. «Кажется, у меня стоит черт что делать». Мысли о смерти возбуждает это противоестественно. Просто страх, страх. И ничего, кроме страха. Ужасно. Процессия двинулась по дорожке. Между дубов, каштанов, вязов. Мимо памятников с рыдающими ангелами. Мимо ангелов с мечами в руках. Ангелов, вздымающих крылья к небесам. Кругом было много зеленых кустов. И повсюду буйствовали заросли папоротника. Мамори оглянулся и вдруг увидел позади траурной процессии Харгривза, в мешковатом черном костюме. Его лицо блестело от слез. Придвинувшись к Маммери, Гектор сказал с оттенком сарказма, «А это еще кто?» «Я его знаю», — сказал Маммери, но не предполагал, что они были знакомы. Какой-нибудь дружок на ночь. Он умел их очаровывать, ублюдок. Гектор тут же ужаснулся своим словам. Он не мог простить другу многочисленных измен и настаивал на почтительном отношении к Лиззи, претендующий на то, что она была наперстницей Бена, его музой, хотя Маммери говорила Гектору, что Бен несколько раз пытался порвать с ней. Она рассказала, что в ночь его смерти отправилась на его квартиру в Куинс-парке, пытаясь добиться воссоединения. Бен не дорожил своими связями как с женщинами, так и с мужчинами, и собирался вернуться к Гектору. Он умер, пытаясь забыться от всех, и от Лизы в том числе. Маммери был убежден, что именно из-за нее и произошло несчастье. На повороте дорожки у канала, когда оставалось преодолеть последние несколько ярдов до вырытой ямы, гроб, который несли родственники, слегка накренился, и в этот момент Маммери потерял контроль над собой и затрясся в рыданиях. «Спасибо, Гектор!» — тут же мягко подхватил его под руку. Когда, ничего не видя от слез, Маммери споткнулся, Мэри газали Поддержала его с другой стороны под правый локоть, а Джозеф Кис пробормотал сзади. «Держись, старина! Держись, держись, держись!» Добравшись до развороченной глины, все встали. Викари затянул что-то, призванное утешить присутствующих, но добился только того, что Маммери отвел взгляд в сторону, боясь, что будет заметно его отвращение. Когда гроб опустили в могилу, Маммери перевел внимание на тот берег канала и, удивившись непривычному виду высокой ограды коттеджа, увидел краем глаза силуэт, мелькнувший среди кладбищенских вязов. Это был Харгривс, все еще державшийся поодаль, возможно, из боязни выдать свою близость спокойным. Маммери захотелось подозвать Джо на каким-нибудь дружеским жестом. Солнце сияло вовсю. Птицы распевали вдохновенные песни на свежем полуденном воздухе. Мамори глянул на часы и увидел, что подошло время ланча. Он подумал о том, что хорошо бы после похорон найти какой-нибудь паб на Харроу-Роуд и завершить там ритуал этого печального дня. Но ему не хотелось, чтобы поминки превратились в сентиментальное перечисление достоинств и талантов Бена. «Чем обязательно?» — занялась бы лизи. Неожиданно на дальнем краю могилы лицом к викарию появился Харгривс. В правой руке он держал листок бумаги. Когда викарий бросил на гроб горсть земли, Джо Хоттон громким голосом прервал церемонию. «Сквозь жар и холод он прошел, сквозь мрак ночной и свет. Тот, кто теперь от нас ушел, кого между нами нет». Викарий вопросительно уставился на родственников, которые, в свою очередь, принялись поглядывать на друзей Бена. Те тоже недоумевали. Харгривз явился один, сам по себе. Он решил, что Бен не должен уйти под землю без искреннего объяснения в любви. Мамери представил себе, как Бен довольно хихикает при виде всеобщего замешательства. Викарий решил все же выслушать Харгривза. Сложил руки и, сжав губы, потупился в могилу. Он был не человек, а бог. Без догмы, без систем. Мужчиной был он, если мог, был женщиной, затем. Тут до векаря дошло, что эти стихи имеют весьма сомнительное содержание, и он хотел вмешаться, но для этого ему не хватало мужества. Теперь уже навечно свободный простой, веселый и беспечный, он стал самим собой. Харгривс наклонился, поцеловал бумагу, и кинул свое трепещущее на ветру прощальное слово на крышку гроба. «Что ж, глаза викария покраснели, я хотел бы...» Хот он повернулся и медленно, с достоинством, пошел к воротам. «Для истории это будет не больше, чем несколько тетрадок, сложенных в картонную коробку на чердаке. Они живы, пока не сданы в какой-нибудь заштатный архив. У Мэйбл сифак!» Это она, клянусь, больше никому. А та девица Вискиба, термаджау во ислам лая хакиян ле рэхитхи. Жаль, никакого шанса быть похороненным на еврейском кладбище. Искаженная Урду, да не слушай ты ее. Она принесла ислам, качала права. «Всегда лучше все продумать заблаговременно, чтобы избежать такого рода». Викари сделал слабый, умиротворяющий жест. «Сожалею, миссис Френч». И тут мать Бена из последних сил разрыдалась. «Все так хорошо прошло», — сказала она. «Он просто сумасшедший». Щеки мистера Френча побагровели. Маммери вспомнил, как это завораживало его в детстве. Готов поспорить, что все они прекрасно знали, что он собирается сделать». полагаю что полностью отдал дань уважения старому другу, Маммери воспользовался всеобщим замешательством и начал отступать в компании Мэри газали Джозефа Кисса, Момбажи Файша и Алисы, на лице которой читалось легкое удивление. «Наверное, мы все можем поместиться в моей машине», сказал бывший африканский моряк, когда они выбрались на свободу. «При условии, что вы не возьмете кого-нибудь еще. Куда едем, Дэвид?» «Не могли бы вы подбросить нас на Френчерч-стрит?» — спросил Маммери, открывая заднюю дверь маленького эскорта Файша, припаркованного у часовни. Бен часто читал там стихи. Он забрался в машину. «У принцессы Уэльской», — сказал Джозеф Кис, — «прекрасный фасад эпохи королевы Анны, немного испорченный елизаветинским интерьером». Для архитектурного стиля начала XVIII века характерны простые, строгие очертания и преобладание красного кирпича. Мамори подвинулся, чтобы дать мистеру Киссу сесть поудобнее. Да, сейчас его называют принцесса Диана. Дэну там нравилось. Усевшись рядом с мамой с другой стороны, Мэри Газали посмотрела в окно. «Что делает здесь этот мальчик? Я видел его раньше». «Худой мальчишка тоже взглянул на нее». Одетый в темно-синюю куртку с капюшоном, он стоял на обочине тротуара у светофора. Дождавшись зеленого света, он пошел через Харроу-Роуд и пропал в лабиринте пыльных, застроенных ветхими домами улочек Вест-Килбурна. На мой взгляд, вполне невинное дитя. Джозеф Кис внимательно посмотрел на Мэри. — Это тот парень, что украл твою сумочку? Мамори попытался поймать ее взгляд. Он был на похоронах? «Мом-бажи» Файша включил передачу и дал задний ход. Демонстрируя новую прическу, миссис Файша обернулась к Мэри газали и улыбнулась. «Я знаю, кто вы, но нас не представили. Меня зовут Алиса». «Наслышана о вас?» Мэри улыбнулась. К тому времени, как их автомобиль двинулся в восточном направлении, все уже обменялись рукопожатиями. Наклонившись вперед, Мэри объяснила Алисе Файше, что «Харгривс» Тоже был членом их группы. Но мы не знали, что он был другом Бена. Дэвид Маммари кинул прощальный взгляд на высокие деревья. Кэнсел Райс. Над дубами, ближе к каналу, парили птицы. пустельги кажется. Подобно лисам и барсукам, они обнаружили, что город для них подходит, кладовая объедков. Его восхищал их инстинкт выживания. — Ах, черт! — Маммари схватил... божи Файша за плечо. Мы забыли Гектора. Мы не можем оставить его. Это было бы несправедливо. Хотите, чтобы я вернулся? С сомнением в голосе сказал мистер Файша. Я не уверен, что мы можем взять еще одного пассажира. алис легонько хлопнула по рулю. Он влезет рядом со мной. Давай, Момб, захватим его. Они приезжают из Миддлсекса и Сурре, Кента и Эссекса, Хертфордшира и Бергса. слетаются сюда из всех этих графств, чтобы украсть радость нашей жизни, отнять у нас работу. Кровопийцы! И закон теперь на их стороне. И правительство на их стороне. История на их стороне. Они никого не боятся. Их враги в изгнании за Биконсфилдом, Уайкомбом, Челмсфордом. Прячась от посторонних глаз, Джо Хоттон видел, как они развернулись и поехали за Гектором. Он опасался... Преследование, но не со стороны родственников, а со стороны заботливых друзей покойного, вроде Маммери. Он выполнил свой долг перед Беном и чувствовал смертельную усталость. Собирался пойти домой и посидеть над портретом Бена, который позировал ему последние два месяца, но решил, что еще не готов к работе. Он немало не беспокоился о том, что там, у могилы, выставил себя полным идиотом. При жизни Бену он так и не набрался мужества признаться ему в любви. Похороны были последним шансом. На перекрестке хароу стрит и ладброу Гроу Джо Хоттон резко повернул на юг, но к тому времени, когда дошел до моста через канал, был еще слишком расстроен, чтобы идти домой. Поэтому он спустился к зеленой скамейке, недавно поставленную самой воды, местными властями. Когда-то давно здесь, по тропинке, вдоль канала, лошади тащили ярко разукрашенные баржи, Весь долгий путь от центральных графств Англии до самого сердца Лондона. Их возницы гордились грубостью своего языка. Никто другой не мог похвастаться более ужасной бранью, чем великие кормчие. На плоских баржах привозили уголь для котельных, пока их не перевели на газ. Этим маршрутом все еще можно было попасть в Оксфорд, добраться до Литца или Ланкастера. Он сел на скамейку спиной к аккуратному, поросшему травой и усеянному маргаритками берегу, за которым возвышался кирпичный жилой дом. Воплощение послевоенной мечты о живописном рае с прекрасными видами и чудесными, залитыми светом домами, в которых можно было жить в достоинстве безопасности. Крушение этой мечты все еще удивляло его. Было ли оно следствием компромисса? Он вспомнил пение, которое слышал сегодня у часовни. Но, как тогда, на его щеках появились слезы, и медленно он принес свои извинения Дэвиду Маммери за то, что убежал от него. Ведь он совсем не собирался кого-то обидеть или задеть. Теперь он смотрел через канал на неразбериху индустриальных ангаров, жилых домов, бетон травы и мусора. Светил ли сквозь туман и дым нам лик Господний свышенный? и был ли здесь Иерусалим среди темных мельниц сатаны. Он вернул Бена Френча Уильяму Блейку. Перед его глазами всплыла законченная картина, центральным образом которой был Бен. Он дал себе обещание, что никогда не уничтожит этот холст. Он обязательно будет где-нибудь висеть, неважно, в трактире или в музее. И, наверное, надо добавить надпись в духе Блейка. Где верный меч, копье и щит, Где стрелы молний для меня, Пусть туча грозная примчит Мне колесницу из огня. Он встал и зашагал в сторону Уилсдена. Эта картина вославит все, что он любил. Именно она явит миру то, В чем мир всегда ему отказывал. Она будет актом его искупающей щедрости, Его освобождением. Эта картина станет лучшим его творением. И завершив ее, Он раз и навсегда освободится от того жалкого создания, в которое превратился. Он поднял голову, чтобы посмотреть на большое облако, сверкающее в теплых солнечных лучах. Стихотворение, написанное им в честь Бена, было неважным. Он знал, что у него нет поэтического таланта, но это его не волновало. Впервые в жизни он преодолел свой страх и благодаря этому понял, пусть и с опозданием, чего не хватало его работе. Отныне он перестанет бояться, показаться вульгарным, ведь Блейк не боялся, он будет дерзок, к черту обывателей. Вот чем он был обязан Бену. Он снова посмотрел на кладбище Кэнсел-Райс на дальнем берегу канала. Теперь оно было похоже на волшебный лес. Слева, как заброшенная крепость, возвышались огромные газгальдеры. В их тени он заметил высокую тисовую ограду. «Что там? Лилейная станция?» Он перешел по вычурному чугунному пешеходному мостику через узкую протоку, в которой покачивалась у причала деревянная лодка, покрытая толстым слоем лака. За мостом он остановился, чтобы с того берега проститься со своей несбывшейся любовью. «Мы возведем Иерусалим в зеленой Англии родной». По другую сторону густой изгороди сгорбленная Элизабет Скараманга слышала затихающий вдали мужской голос. Ей хотелось пропеть стихи вместе с ним, но она сдержала свой порыв, не желая привлекать к себе внимание. Потом, запустив пальцы в корзину с отрубями, бросила полную горсть цыплятам. За сорок с лишним лет у нее выработалась твердая привычка ежедневно кормить своих любимцев.